Глава 19. Я медленно развернул ткань, позволяя присутствующим рассмотреть сияющий клинок из сумеречной стали. Переливы голубоватого металла завораживали взгляд, а изящные линии гарды и рукояти притягивали внимание. На поверхности лезвия змеились причудливые руны, наполненные магической силой. Поначалу на лицах окружающих читалось равнодушие, смешанное со скептицизмом, Они явно не ожидали увидеть что-то действительно стоящее в руках никому неизвестного юнца, но по мере того, как они вглядывались в детали клинка, их выражения менялись. Двое клиентов-аристократов, стоявших поодаль, восхищенно ахнули. Их взгляды скользили по сабле, отмечая редкость использованного металла и изящество форм. «Сумеречная сталь!» — восхищенно прошептал один из аристократов, подавшись вперед. «Никогда не видел своими глазами. Только два месторождения на все содружество». «Взгляните на отделку», — подхватил второй, рассматривая гравировку на клинке. «Кто мог выполнить такую искусную работу? Каждая деталь продумана». Продавец и владелец магазина, поначалу глядевшие на меня с пренебрежением, теперь не могли оторвать глаз от сабли. В их глазах читались неподдельное удивление и растущее восхищение. «Господин управляющий!» Тихонько пробормотал продавец, склонившись к уху начальника. «Вы только на руны посмотрите. Никогда не видел такой четкой и аккуратной работы. Они словно вплавлены в металл». Владелец магазина, видимо, обладавший более глубокими познаниями в оружейном деле, задумчиво потер подбородок. «Техника ковки просто безупречна», — подтвердил он неохотно. «Идеальный баланс между прочностью и гибкостью. Качество рун...» «Совершенно», — выдохнул мужчина, скривившись. Похоже, непросто ему было признать очевидное мастерство, с которым изготовили саблю. «Послушайте, сударь», — обратился он ко мне, прищурившись, — «я не верю, что вы могли создать оружие такого уровня. Вы выглядите слишком юным для подобного мастерства. Артефактор, способный на такую работу, должен иметь за плечами не менее полувека опыта». Он обвел взглядом присутствующих, словно ища поддержки своим словам. «Скорее всего, какой-то прославленный мастер использует вас как своего помощника, чтобы анонимно продать свое творение, верно? Или же вы просто взяли этот меч как трофей в бою, но никак не могли изготовить его сами?» Я лишь усмехнулся в ответ на эти предположения. Если бы они только знали, сколько веков опыта скрывается за моей молодой внешностью. Про себя я подумал, что нет нужды оправдываться перед незнакомцами и доказывать им что-либо. Пусть мое изделие говорит само за себя. Те, кто способен оценить настоящее мастерство, и так все поймут. Пока я размышлял, один из клиентов, явно разгоряченный увиденным, выпалил. «Я готов купить этот клинок прямо сейчас!» Его слова словно послужили сигналом для владельца магазина. Опасаясь упустить ценный товар, он тут же вмешался. «Подождите, я тоже готов взять этот меч. Прямо сейчас, за 500 рублей!» От такого заявления я не сдержал смеха. Неужели этот хитрец решил, что сможет обвести меня вокруг пальца? Видя мою реакцию, владелец магазина поспешно добавил. «Если вы готовы подождать, я выставлю саблю на продажу». «Уверен, в течение недели она уйдет примерно за 700 рублей. Лавка возьмет 10% комиссии, остальное ваше. Соглашайтесь, это выгодное предложение». Я уже откровенно смеялся, поражаясь наивности этих людей. Они явно недооценивали мои познания в оружейном деле и рыночных ценах. В этой лавке самый дорогой меч стоил около 500 рублей, а средняя цена колебалась в районе 200. Вот только местные клинки хоть и выковали... Из реликтовых металлов, но куда менее редких, чем сумеречная сталь. Да и качество исполнения откровенно хромало в сравнении с моей саблей. Благодаря же магафону я досконально изучил конъюнктуру рынка магического оружия. Если взглянуть на ассортимент бастионов, то там можно отыскать мечи и за одну, и за две тысячи рублей. Все зависит от мастерства артефактора, используемых материалов, качества эссенции и сложности рунических чар. Моя сабля однозначно принадлежала к высшей категории. Клиент, заметив мое явное неудовольствие предложением владельца магазина, решил перебить ставку. «Беру этот меч за тысячу рублей!» Я спокойно улыбнулся и с ноткой иронии парировал. «Справедливая цена этой сабли — 1875 рублей. И я сейчас обоснованно это докажу». Глаз клиента дернулся от услышанной суммы, но я невозмутимо продолжил. Судите сами. На изготовление пошло около 1,3 кг сумеречной стали по рыночной цене 900 рублей за килограмм. Это дает нам базовую стоимость материала в 1170 рублей. Добавляем стоимость работы с редким металлом 250 рублей, поскольку сумеречная сталь требует особых навыков и инструментов для обработки. Магические руны для усиления свойств клинка – еще 300 рублей, учитывая энергозатраты и сложность нанесения. Наконец, 155 рублей за уникальный дизайн с родовой символикой, гравировку и финальную полировку. Получаем общую сумму ровно в 1875 рублей. Заметьте, я даже не включил сюда наценку за эксклюзивность. Это всего лишь себестоимость с минимальной прибылью мастера. Какая еще... «Родовая символика», — изумился клиент. «На сабле нет никакого герба». «Пока нет», — согласился я. «Но если вы действительно заинтересованы в этом оружии, то я добавлю герб вашего рода на крестовину. Без ущерба для клинка, разумеется». «Здесь вам не базар, чтобы заключать сделки!» — взвился владелец лавки. «Магазин «Ратный двор» рода Уваровых — респектабельное заведение». «Попрошу вас покинуть помещение, молодой человек, и забрать свои товары!» Я усмехнулся и пожал плечами, направляясь к выходу, уже не сомневаясь, что услышу. «Погодите!» — окликнул меня клиент. «Я согласен на вашу цену, давайте обсудим детали. Сабля будет готова к вечеру». Я обернулся. «Тогда и завершим сделку». «Отлично!» «Предлагаю встретиться в 19 часов в шпорах и перьях». «Увы, атмосфера этого заведения пришлась мне не по вкусу», — хмыкнул я. Аристократ, уловив мой тон, тут же предложил. «Тогда, может быть, в Серебряной Подкове? Весьма достойный ресторан». «Пожалуй, этот подойдет». Я кивнул в знак согласия. «Увидимся в семь часов». «Непременно. Столик будет забронирован на имя боярина Судакова», — с вежливой улыбкой сообщил собеседник. «Боярин Прохор Платонов», — отозвался я, пожав протянутую руку. Федор Уваров, владелец и управляющий оружейного магазина «Ратный двор», в ярости схватил магафон и набрал номер главы рода. Не дожидаясь приветствия, он выпалил. — Отец, ты не поверишь, что только что произошло? Четверть часа назад в лавку заявился какой-то хлыщ. Оскорбил наш ассортимент, а потом достал лучший клинок, который я когда-либо видел в своей жизни. Афанасий на другом конце линии удивленно хмыкнул. «Ты мне позвонил, чтобы пожаловаться, что тебе сказали худое слово?» «Совсем мозги растерял сын. Не слишком доброжелательно закончил он. «Да ты не понимаешь!» — перебил его Федор, меря шагами кабинет. «Этот наглец отказался продавать меч нам, увел клиента прямо из-под носа и заключил с ним сделку в нашей лавке, а потом просто развернулся и ушел, как ни в чем не бывало». Афанасий крякнул от удивления, но все еще не улавливал причину такого ажиотажа. «Как его хоть зовут? Узнал?» «Да, некий боярин Платонов, к тому же!» — продолжал распаляться его наследник. «Наш дворник, что убирал снег у входа, видел, как этот человек приехал на обычных санях, словно безродный холоп. Да и одет он был в весьма простую одежду, а не как аристократ!» «Погоди, сын!» — остановил его патриарх. «Так чем этот меч так примечателен? Почему ты из-за него так всполошился?» Федор глубоко вздохнул, пытаясь унять дрожь в руках. «Отец, клинок был из сумеречной стали. Такие работы я видел только в каталогах лучших мастерских бастионов. За подобными мечами обычно присылают порталом курьера из-за рубежа, а этот просто вошел с улицы. И знаешь, что самое странное? На нем не было клейма мастера». «Чепуха какая-то!» — озадаченно протянул собеседник. «Артефакторов, способных создать подобное оружие раз-два и обчелся, все они поименные и широко известные. И чтобы человек, способный работать с сумеречной сталью на таком уровне, разъезжал по провинции на санях, торгуя в розницу, — это полный вздор! Так а я о чем говорю?» Его сын на миг задумался, а потом продолжил. — Получается, объявился некий гениальный, но неизвестный оружейник, который почему-то скрывает личность и ведет дела через этого юнца Платонова? — Какой в этом смысл? — уточнил Афанасий после паузы. — Зачем мастеру такого уровня продавать свои творения в нашем городе, да еще и привлекать внимание, заявляясь, вратный двор? Он бы легко нашел покупателя через эфернет на специализированных площадках, «Вот и я о том же!» — вновь согласился Фёдор, рассеянно поглаживая подбородок. «Здесь явно что-то не сходится. Может, он опасается конкурентов в бастионах? Боится, что его или уберут, или насильно заставят работать на корпорации? Или просто проверяет рынок перед большими партиями?» Оба собеседника ненадолго замолчали, обдумывая ситуацию. Наконец глава рода произнес: «Ты говоришь, меч был выкован из сумеречной стали?» «Насколько я знаю, ее добывают всего на двух месторождениях в Содружестве, каждый килограмм на строгом учете. Крайне ценный и редкий металл. Можно попробовать выяснить, не покупал ли его кто-нибудь в последнее время». «Можно?» — подхватил Федор. «Хоть и вряд ли получится. Семейство Яковлевых и Демидовых нельзя назвать образчиками честности и прозрачности». «Многое из того, что они извлекают из недр, испаряются в неизвестном направлении». Афанасий тяжко вдохнул, будто признавая правоту наследника. «Анонимный гений артефактор и ценнейшее сырье». «Все это очень подозрительно. Нужно разузнать об этом Платонове побольше». «Ты прав, отец. Для начала посмотрим родовые базы данных в эфирнете. Может, он где-то засветился». «Вспомнил». Он вечером собирается в серебряную подкову, чтобы завершить сделку. Договорился там с клиентом встретиться. «Отлично!» — в голосе главы рода звучала решимость. пошлю я нашего безопасника проследить за этим чудесным боярином. Разузнать о нем поподробнее. Если он намерен вести свои дела в наших краях, то может стать угрозой семейному бизнесу. А угрозы нужно либо устранять...» Либо обращать в союзников. Покинув лавку, я пребывал в приподнятом настроении. Сделка с боярином Судаковым обещала стать первым шагом на пути возрождения угрюмищи. Мой оптимизм передался и охотникам, сопровождавшим меня. Они тоже заулыбались. — Не как барин дела на лад пошли, — полюбопытствовал Силантий. — Уж больно довольными выглядите. — А то, — подмигнул ему длинноносый Федот, — «Гляди, светится, будто медный пятак начищенный!» Молодой Гаврила лишь застенчиво улыбнулся, не решаясь вмешиваться в разговор. «Вы правы», — ухмыльнулся я, забираясь в сани. «Есть причины для радости. Дела действительно пошли в гору. Глядишь, скоро и угрюмих останет, Не такой уж, угрюмый». Парни переглянулись, не вполне уловив мою мысль. «Ничего, со временем поймут». «А вы сами-то когда последний раз в городе были?» — спросил я, устраиваясь удобнее. Охотники призадумались, почесывая затылки. «Да почти и не бывали толком», — признался Силантий. «Только я однажды во Владимир ездил. Кое-что для охоты прикупить. Капканы там, наконечники для стрел». Остальные согласно закивали. «Я покачал головой. Непорядок это. Нельзя людей благ цивилизации лишать. Ну да ладно, исправим». «Слушай мою команду», — строго начал я, глядя, как подбираются спутники. «Едем в центр! Покажу вам прелести городской жизни!» По мере того, как услышанное доходило до них, лица селян разглаживались, приобретая оживленный вид. Сказано — сделано. Через четверть часа мы уже шагали межторговых торговых рядов, наблюдая красивые здания и нарядную публику. Зима разукрасила город белоснежными красками, а бодрящий морозец щипал за нос, заставляя кровь быстрее бежать по жилам. Гуляющий народ с детьми сновал «туда-сюда», Приценивался к товарам, торговался и смеялся. Из палаток доносились зазывные крики. «Конфеты, бараночки, налетай, разбирай! Пироги горячие, с пылу с жару! Сбитень медовый, глинтвейн пряный согрит и взбодрит, сил прибавит!» Поддавшись всеобщему веселью, я подошел к лоткам и щедро накупил всякой снеде. И пирогов, и дымящихся напитков. Охотники, словно малые дети, принялись уплетать угощение за обе щеки, нахваливая. «Эх, хорошо же с барином в город ездить!» Блаженно жмурился Гаврила, прихлебывая горячий сбитень. «Почаще бы так!» Я улыбнулся, глядя на их восторг, но в душе шевельнулась горечь. Подумать только, эти люди до сих пор были лишены обычных житейских радостей, оказавшись на задворках цивилизации. И в этом я видел прямую вину князя Веретинского». Никакой он не государя, а не родивый приказчик. Такой же, как Мухин, только грех его не воровство и хмельное, а страх лишиться власти и бездарность в деле управления княжеством. Не заботится о том, чтобы поднять своих подданных до достойного уровня жизни, дать каждому от землепашца до боярина возможность честным трудом на хлеб зарабатывать. Вместо этого вешает на главной площади лучших сынов княжества, губит будущее своей земли. Глядя на этих людей, я укрепился в своем мнении и пообещал себе, что вытащу угрюмиху из тьмы на свет Божий. Сделаю все, чтобы каждый ее житель достойно жил, а не прозебал в нищете. А там, глядишь, и до прочих земель руки дойдут. Тряхнув головой, я отбросил мрачные думы. Нечего людям настроение портить. Сегодня мы празднуем. И точка. Запустив руку в кошель, я отсчитал каждому охотнику по золотому. Двойная плата против уговора, но они заслужили, неплохо показав себя в трактире. «Держите!» — сказал я, раздавая монеты. «Заработаю на гостинце домашнем. Только никакого хмельного!» Парни понятливо закивали, благодарно улыбаясь. Гаврила тут же отправился к пирожным рядам и принялся неумело любезничать с румяной продавщицей. Федот, поколебавшись, выбрал в лавке добротный шерстяной шарф, жене обновку. А Силантий, подумав, накупил разных конфет своим детишкам. Глядя на него, я решил последовать его примеру, чтобы по возвращении порадовать сельскую ребятню. Они, поди и сладости и иных, не пробовали, кроме меда да лесных ягод. Расплатившись с лоточником, я двинулся в магазины с готовой одеждой и галантерией. Не вечно же мне ходить в том, что подготовили люди сабурова. Спустя полчаса я стал счастливым обладателем новой рубашки, брюк и туфель. Заодно разжился бритвенными принадлежностями, расческой, полотенцами, складным зеркалом и флаконом одеколона. Все же нужно поддерживать статус. Все обновки уместились в кожаный несесер. Хорошую добротную вещь. Напоследок я прикупил набор для чистки оружия и недорогие карманные часы. Маленькое механическое чудо. Часть меня, унаследовавшая воспоминания Платонова, понимала, что это никакая не диковинка. Однако та, что еще совсем недавно жила в мире, где вершиной технологий был арбалет, была с ней не согласна. Я достал часы из коробки с интересом, рассматривая тонкую работу мастера крошечные шестеренки, безупречно подогнанные друг к другу, отмеряли время с поразительной точностью. В моем прошлом мире подобное казалось бы настоящим волшебством, сложнее и искуснее любой магии. Теперь же люди носят такие механизмы, даже не задумываясь об истинной красоте этого изобретения. Пожалуй, именно в этом и заключается величие прогресса и человеческого духа – превращать чудеса в повседневность. Не мог я оставить без подарков и своих соратников, оставшихся в деревне. Василисе взял платок шелковый с затейливыми узорами, думаю, ей понравится. А Захару простенький магический артефакт, очки, которые сами подстраиваются под зрение владельца. Учитывая, как он постоянно щурился, пытаясь разглядеть окружающие его вещи обновкой, явно пригодится. В общем, позаботился я обо всех, почти 27 рублей оставил. И ведь не жалко нисколько, для хороших людей старался. Провели мы в торговых рядах часа полтора, не меньше. А после, подыскав по совету местных достойную гостиницу, двинулись на постой. Поначалу там на нас, лесных жителей, косо поглядывали. Но я быстро решил этот вопрос. Стоило им понять, что мы платежеспособны, как недовольные гримасы сменились угодливыми улыбками. Номер нам подобрали весьма просторный, с тремя спальнями. Только Гавриле отдельной кровати не нашлось. Придется ему лечь на диван. Полтора рубля за ночлег отдал, не торгуясь. Уже в номере я добавил на саблю герб покупателя, ровно тот, что красовался на его одежде. Следом привел себя в порядок, готовясь к вечерней сделке. Помылся, побрился, использовал одеколон. Новую одежду примерил. Хороша, сидит, ладно. Пригодился и пиджак с родовым гербом на левой стороне груди. Тот самый, что Захар привез из Владимира и упаковал мне в дорогу. В общем, теперь даже в хорошем ресторане я буду выглядеть, как человек на своем месте». Под вечер через гостиничного клерка я вызвал карету, и вчетвером мы отправились в Серебряную подкову. Охотников местный распорядитель ресторана отправил в зал для прислуги, пообещав накормить их от пуза. Меня же проводили к заказанному столику. Там меня дожидался сам боярин Судаков. Да не один, а с незнакомым спутником. Любопытно. При виде меня покупатель улыбнулся и с легкой иронией произнес. «А вы, сударь, уже стали предметом городских пересудов» обрели стало быть, некоторую популярность.